По-видимому, охотнее всего возникают у психопатов эпилептоидные группы. Аналогично описанным выше острым шизоидным, несомненно, наблюдаются эпилептоидные реактивные состояния. Ганнушкин Фридман. Под влиянием тяжелых переживаний, больших неудач, горчений длительных, повторных, интенсивных, у некоторых людей развиваются длительное расстройство настроения, выражающиеся возлобленности, гневливости, тоске.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 Однако отдельные клинические факты определенно показывают, что существует и острое реактивное состояние такого типа. Как на чрезвычайно яркую иллюстрацию мы сошлемся на наблюдавшиеся нами случаи, когда психопат, психике которого склонность к лжи вовсе даже не занимала особенно выдающегося места, проделал короткое, на несколько недель, реактивное состояние, сплошь заполненное вымыслами и всевозможными выдумками.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 Реакции глубинной личности, обязанные своим происхождением шоку вегетативных центров и не обнаруживающие понятной связи с причинными моментами. Второе. Истерические реакции, при которых на поверхность всплывают архаические формы психической жизни, локализирующиеся в подкорковой области. И третье. Характерологические реакции, заимствующие свою форму содержание из самых верхних этажей психики и личности. Эту последнюю группу Краснушкин считает ближе всего стоящей к эндогенеям и делит на три типа – шизоидный, синтонный и эпилептоидный. Браун выделяет два основных психического слоя. Сафропсихику – слой поверхностный, работающий при свете сознания, и тифлопсихику – глубинный, слепой слой, подчеркивает, что между ними имеется множество неподдающихся разграничению переходов и что одна и та же клиническая картина, например, психогенного припадка,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 Построения, подобные вышеизложенным, несмотря на несомненно возбуждаемый ими большой интерес, пока имеют только относительное значение и должны приниматься с большой осторожностью. То же до некоторой степени относится к упомянутому выше критерию понятности психогенных реакций. Несмотря на все его клиническое значение, он все же остается в значительной мере условным. В самом деле, чем более глубокий слой нервно-психического аппарата затрагивает вызывающий реакцию потрясения, чем меньше это последнее, как отмечает и Краснушкин, оказывается понятной. Здесь в значительной степени речь идет о том, вызывает ли психогенный момент только количественные или и качественные, а это сплошь и рядом относительно разграничения, изменения в условиях психического функционирования. В этом последнем случае, конечно, трудно уже требовать понятной связи между разнородными комплексами переживаний.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 И сплошь и рядом свидетельствует гораздо больше об интересной гимнастике ума, чем о знании соотношений действующих сил.